Глава 14. Медицина размещалась в больнице, куда меня отвез Пикет. Почему-то на полицейской машине на этот раз, хотя усадил меня не на заднее сиденье, защищенное прозрачной стеной, а рядом с собой. В кабинете в госпитальном приемном покое все требуемое было на месте. Ходить никуда не понадобилось. Там развернуться можно было с трудом, настолько все забито оборудованием. Заправлял там всем молодой индус в зеленом хирургическом халате. Помогала ему рослая женщина с лошадиным лицом и жидкими светлыми волосами, выбивавшимся из-под шапочки. У меня взяли кровь, причем из пальца и из вены. Мазок из горла, смотрели глазное дно, потом опросили про всякие давние болезни. Не суперкурь. После чего прием закончился. Похоже, что именно кровь их и интересовала. Это на что анализ? Решил я не мучить себя догадками. «На синдром, на иммунитет, на свой, чужой, если без терминов». Равнодушно, пожав плечами, ответил индиец. «Скоро закончите». «Синдром через 20 минут, на иммунитет чуть дольше, на свой, чужой пару недель займет. Мы в Техас в Форт Сэм отправляем. Ты пилот, насколько я слышал». «Не знаю, можно ли меня пилотом называть». Немного удивился я такому вопросу. «Любительская лицензия на одномоторники». Не принципиально! махнул он рукой. «Я к тому, что самолетом отправляем. Может, ты сам и повезешь. Хотя нет, вряд ли», — добавил он, усмехнувшись. «Это и для моего умения далековато. А свой-чужой — это принципиально?» И, наткнувшись на его непонимающий взгляд, добавил. «Я до сих пор в глуши просидел, ничего не знаю и плохо ориентируюсь в новой жизни. Точнее, в остатках жизни». «Естественно», — чуть нахмурившись, сказал он. «А у тебя проблема с этим, что ли?» «В смысле?» Включил я режим непонимания. «Не уверен, свой ты или нет?» — уточнил индиец. Возившаяся с пробирками медсестра даже замерла на секунду. А, -а, а засмеялся я. «Не понял сразу. Я не о том, мне просто интересно, в чем с чужими вообще проблема. Я радио только слушал, пока у себя в горах сидел, но ничего толком не понял. У них, возможно, другая форма суперкори», — сказал врач, потеряв ко мне интерес. — От которой у тебя, например, может не быть иммунитета. И у меня. Или у нее. Он кивнул в сторону медсестры. — Так что их в карантин и в изоляцию. — А, теперь понятно. Кивнул я, почувствовав, как волосы на голове зашевелились, а вдоль позвоночника пробежала волна озноба. То есть даже если отпечатки совпадут, через пару недель запросто вскроется то, что я пришлый, так? И меня в карантин в ту самую изоляцию. А я не хочу в изоляцию. Она меня совсем не вдохновляет. Хотя, как-то странно это все. Если бы они так больных чужих боялись, то любого чужака встречали бы в противогазах и со всякими защитными танцами. Они вот так, как меня. Версия для лохов? В любой власти такие есть. По радио слышал, что людей с WRS лечат. Нет, не лечат. Просто давят симптомы, покачал головой врач. Как диабет? Пока есть инсулин, ничего с тобой не случится. «Закончился инсулин? Беда. Ты не слышал про сыворотку?» «Так, краем уха, я и радио не очень слушал, если честно». «Та сыворотка, что лечит суперкорь, в модифицированном виде держит на плаву людей с синдромом». Взялся разъяснять индиец. «Пока они ее получают, у них нет никаких проблем. Так что, если у тебя синдром, ты скрываешь, то... В общем, мы все равно сейчас увидим, а тебе бояться нечего». «Нет у меня никакого синдрома. Вот и посмотрим». — ответила вместо врача медсестра с лошадиной физиономией. — Посмотрели. Действительно, никаких синдромов. Меня отпустили из кабинета, пообещав чуть позже сообщить о результатах анализа на иммунитет. — Интересно, что покажет этот самый анализ, учитывая то, что я этой самой суперкорью только что переболел? Из смотровой вышел на улицу, где и столкнулся с курившим на крыльце пикетом. — Выгнали? — усмехнувшись, он показал на дверь. — Кстати, тебя уже проверили по базе. — добавил он, постучав пальцем по висящей на плече рации. — Поехали обратно. Когда вернулись в здание Пиди и зашли в кабинет, Вок показал на стул у стола и не стал долго резину тянуть с результатами. — Проверили тебе, — повторил он за пикетом. — То есть подтвердили личность. Ты еще и на оружие третьего класса подавал. — Точно. — кивнул я, хоть понятия не имел, что это за третий класс такой. Но подавал так подавал. Тут как скажете. — Глушитель хотел, что ли? — уточнил тот. — Или пулемет мечтал купить? — Да так, то и это, — вроде как уклончиво ответил я. — В общем, это тебе очень помогло сейчас. Твои пальцы аж в двух базах, — сказал он. — Сейчас тебе новый ID сделаем. Смотри туда, — показал он на женщину. Я обернулся и увидел, что она держит в руках маленькую цифровую камеру. Вспомнил, что американцы на документах улыбаются, и оскалил зубы. Вспышка, тихий щелчок, потом женщина защелкала мышкой, сосредоточенно глядя в экран. А я рассматривал его обратную сторону, серую такую, с логотипом Ташиба. Зажужжал принтер, она встала, вытащила листок плотной бумаги, сложила его как-то хитро, сунула в ламинатор и затем отдала мне еще теплую, жесткую карточку. Мой портрет, напечатанный, а не наклеенный, имя с фамилией, опять рост, вес, волосы, цвет глаз — Но никакого адреса, только длинный номер. «Это твой новый номер соцстрахования, считай». Ткнула она в карточку тонким пальцем с коротко обрезанным ногтем. «Он уже в правительственной базе данных, с твоим портретом и прочим. Так что можешь показывать карточку, если спрашивают». «Видал?» — спросил Пикет, хлопнув меня по плечу. «А не было бы пальчиков. Сидел бы ты недели две в карантине, может быть. Пошли». Я попрощался с женщиной в оком, и вышел из кабинета. Дежурный боец отдал мне сумки. Пикет опять подхватил одну из них, и мы вышли на улицу. «Все?» — спросил я. «Все», — подтвердил он. «Можешь вооружаться, если хочешь. И что ты решил насчет работы пилотом? А какой у меня вообще выбор?» Он явно немного озадачился моим вопросом, затем сказал. «Ну, как у всех. Можно вообще не работать, если можешь прожить без денег. Или готов жить с того, что найдешь». «Но нам пилоты нужны, я же сказал». Я вытащил из сумки ремень с кобурой и в ней, начал продевать ремень в штаны, расстегнув парку. «Не знаю, я просто немного ошарашен. Где здесь ночевать можно?» «В Роуд Ин. Это мотель, мы его проезжали. Хочешь прямо туда? Я отвезу. А поесть там можно?» Я уже несколько часов чувствовал себя голодным. «Серьезно голодным, без дураков». Ослабевший после болезни организм требовал еды в невероятных количествах. — Можно! — усмехнулся он. — А деньги у тебя есть? — Кредитки. Чуть растерялся я, но вспомнил, что прихватил все свои карточки. — Можешь их выбросить. Деньги теперь другие. Он полез в карман и достал пачку обычных вроде бы с виду долларов, сложенную пополам и перехваченную зажимом. Выдернув одну купюру, десятку из пачки, он протянул ее мне. — Смотри! — Действительно, доллары как доллары, только вместо портрета президента в овале статуя свободы. «Новых президентов больше нет», — пояснил он. «Говорят, что обеспечен золотом из Форт-Нокса. И печатают в Форт-Худи, Техас. Там теперь правительство, если ты не знаешь». «Откуда мне знать?» — озадаченно сказал я. «Я вообще ничего не знаю и знать не хотел. Если нанимаешься работать пилотом, то могу выдать аванс». Пикет покрутил пачкой долларов у меня перед носом. «Что решаешь?» «Договорились». Протянул я руку, вспомнив про две недели до окончания проверки. «Отлично!» Протянул он руку навстречу. «Держи, здесь!» Он быстро пересчитал купюры, причем я заметил, что крупнее десятки там не было ни одной. 200 долларов!» «И не делай такие глаза, это большие деньги теперь. За 3 доллара номер в отеле снимешь. Машина в прокат, полтора доллара в день. Ну или ищи брошенную в другом городе...» — добавил он, усмехнувшись. — В этом уже все оприходовано. — Ну да, золото из Форт-Нокса. Финансовая система самопроизвольно вернулась к истокам, похоже. Я взял купюры, сложил и убрал в бумажник. А тот, в свою очередь, во внутренний карман парки. Затем сказал. — Ладно, поехали в мотель. Загрузились опять в пикап, да и поехали. Пикет развернулся буквой «К», пропустил какой-то серый джип, подъехавший к медцентру, и выехал на ту самую улицу, по которой меня привез. «Много здесь людей?» — спросил я, решив, что уже можно интересоваться подробностями. «Чуть больше тысячи». И, не дожидаясь следующего вопроса, добавил. «Да До эпидемии жило в 25 раз больше». «А там, в заселенных территориях, так же?» «Где как?» Он полез в карман за очередной сигаретой. «Где-то вообще не живут, в каких-то городах людей много, со всей территории съезжаются, плюс Канада». — И Канада? — удивился я. — Ну да, их же и так немного было. В общем, после того, как эпидемия затихла, начали их специально звать и вывозить. Людей мало, так зачем им в своей Канаде задницы морозить? Многие уехали. — А сколько всего людей осталось? — На контролируемых территориях около двух миллионов, насколько я знаю. А сколько на землях отсюда и до чужих, не скажу, меньше. Но тоже много. Тех же банд хватает. — До чужих? переспросил я. «Это о чем?» «А, ну да, ты главного местного секрета еще не слышал». Засмеялся он и прикурил сигарету. «У чужих где-то в Канаде есть свой энклав. Где, не скажу, не в курсе. Может, и никто пока не в курсе». «Их так много?» — удивился я. «Не знаю. Не очень, наверное. Но много. Они постоянно попадаются». «Как они сюда вообще попадают?» «Ты вообще ничего не слыхал?» — удивился он. «Только радио, говорю же». — Ну да, — кивнул он, приоткрыв боковое окно. — Ну да, через темные места они сюда попадают. Зайдет у себя дома в подвал, например, свет погасит, а выходит уже здесь, из другого подвала. Как эпидемия на убыль пошла, так и началось. Сначала их чуть не расстреливали, потом привыкли. Мысль о том, что миров множество, стала привычной. Ни за что бы не поверил, — добавил он, негромко засмеявшись.